История третья. И снова, как с канувшими девушками, человека вроде и не было. Даже тех, рядом с которыми разбился некто румянцев, история взволновала минут на 15-20, не больше. Мужчины, как один, вышли на свои балконы, потрясли перила на прочность, постучали молотками. Один умелец даже приволок с помойки моток проволоки, а поясал перила, вызвав трехминутную зависть, У несообразивших о такой возможности. Лежал же моток, сырел, все видели, а сообразил один умный. Чуть больше минут 30-40 поговорили про нехорошую квартиру, позлорадствовали, что так им и мы надо этим чертовым предпринимателям, да чтобы они все разбились мордой об землю. Одним словом, не тот мы народ, чтобы нас задешево пробрать смертью. Не тот. Мы к ней завсегда готовы. Хоть коллективно, хоть поодиночке. Смерть — это почти исполнение тайного желания, поскольку других и не было, и нет, и не будет. Мы как бы рождаемся для короткой пробежки между явлением миру и уходом из него, неся в себе эту дистанцию, затоптанный, унылый кусок дороги жизни. Появившись на нем, одно счастье припустить поскорее до того столбика, где тебе сделает отмашку, Некто в бело-сером капюшоне, похожий на куклу-склановца из старой детской книжки «Хижина дяди Тома». Если учесть, что и на входе в этот мир тебя тоже не обласкали, что лапали тебя грубыми толстыми пальцами, рвали из чрева, а потом лезли в глаза, в рот, давили на косточки, крутили руки-ноги. Как тут сразу не побежать? Быстро! Быстрее! Еще быстрее!» «Привет, куклу-склановец. Я уже тут. Что-нибудь должен?» «Да пошел ты. Рука уже занемела давать вам русским отмашку. Уж не рождались бы, что ли. Хуже собак. Те с цепи не так нервно срываются, как вы живете». «Извини, мужик, я не знал. Можно я еще раз пробегу, пограмотнее?» «Хрен-то тебе! Тебе такую головку дали первый сорт, почти не ношенная. Один раз пожила». Давно, правда, в Древнем Риме. А сердце вообще новое, прямо из резервуара. Видимо, расчет на тебя был. А ты идиот оказался, устроил бегство. В следующий раз пигмеем родишься, с кольцом в носу и отвислым животом. Диким станешь. Раз головкой почти неношенной распорядиться не мог. Каждую ночь ведет теперь Юрай такие вот разговоры сам с собой. Отойдет от своего сна яви и думает а я как бы уже и готов. Пигмеем с животом, так пигмеем. Я ведь человека убил. Пигмейство — это мне еще подарок. Этот в капюшоне — халтурщик в своем деле. Меня точно надо было в другую сторону направить, где гады и твари. Хотя почему, собственно? Почему гад по имени змея хуже меня? Вывинчивающего шурупы и болты. Змея ведь кусает по природе своей. Человек же по подлости. С этим жить было нельзя. С этим идут к капюшону. Конечно, бездарно думать, что есть вид смерти, который маме может показаться утешительным. И все-таки надо было найти именно его. Это стало манией. Хорошо бы оказаться там, где ни с того ни с сего вздрогнет земля или нахлынут воды. Главное, чтобы в самом тяжелом сне мама не увидела что он сделал с собой сам. Одновременно с мукой надо было заливать в себя воду и пищу, отвечать на слова и жесты. Но, видимо, потому что задождило, и люди носили плащи и зонтики, а очки при этом запотевали, никто ничего не замечал. Более того, многие именно в этот период начали завидовать Юраю. — Тебе, старик, хорошо, ты одинокий. Ты знаешь, сколько стоит сейчас детский комбинезон? А женские сапоги? Ты, Юрай, горе не знаешь. Сейчас одиночное плавание — самый перспективный вид жизни. Как ты, паразит, заранее обо всем догадался? Мокрые люди уходили в дождь, в безденежье, в тоску. А Юрай тихонечко оголял провода приемника. Почему-то было стыдно перед Галичем. И когда почти все было готово, на Юрая вдруг наехала милиция. С тоскливым упорством стала выяснять, где он был в тот вечер, не ходил ли в нехорошую квартиру. И что это за история у него вышла с просверленной в полу дыркой? Не его ли самого рук дело? Танк шел целенаправленно. Был момент, когда Юрай хотел рассказать все, от и до. В конце концов, просто передать пакет со своей историей, начиная со смерти Риты Емельяновой. Он даже взял его пакет, сунул во внутренний карман. Пусть разбираются, ап-ово, от яйца. Он ведь всегда этого хотел. Он хорошего человека, милиционера Михайлу, этим своим хотением сгубил. Но тут и случился такой разговор. «Вы человек туманный, гражданин Райков», сказал ему парень из милиции, новенький такой лейтенант с мощными кулаками бойца. «Что-то вы все вынюхиваете, копаете». «Можно подумать, у людей терпение сколько угодно». «У каких людей?» — спросил Юрай. Не смутился лейтенант, а засмеялся, но объяснять не стал. «Я в порядке совета». «Тогда почему гражданин?» — спросил Юрай. «Я, можно сказать, уже господин, если еще не товарищ». «Куда клонишь, лейтенант? В какую сторону мне пригибаться?» И снова засмеялся лейтенант, кулачки расслабил, из горячих его ладоней капнуло на стол. «Потливость?» — спросил Юрай. «Это бывает на нервной почве». «Давай почву не трогать», — спокойно сказал лейтенант. «Мою. В этом кабинете будем трогать исключительно твою. Но можем избежать этого, если ты навсегда растворишься в пространстве. Твою передачу я слушаю, проникаюсь. Борись с нарушителями и дальше. Но на вверенной мне территории...» а она, заметь, и твоя территория — не гать. Понял? Ищи темы в другом месте. Дома же отдыхай, расслабляйся». Как-то легко и ясно все представилось. Пока он оголял провода, выясняя свои отношения с тем в капюшоне, который даст ему последнюю отмашку, кто-то забеспокоился. Его Юраеву тишину жизни перед смертью принял за замирание перед прыжком. Черт разберется в этих свойствах тишины. Нет у нас для отслушивания ее уха. Нет. Чего замолчал человек? Чтобы умереть? Чтобы крикнуть? Чтобы плюнуть? Что есть молчание Юрая? Те и там не испугались, конечно, не те люди. Насторожились. Для проверки щупом возник лейтенант с головастыми кулаками. Тогда, давным-давно, сто лет тому назад, в прошлом году, Когда предстал перед Юраем ровесник Михайла, парень с тонкой шеей и невероятно круглой головой, колебаний не было. Можно и нужно все ему рассказать. Хотя история смерти Маши выглядела не то что криминально, абсолютно пристойно. Жил человек и умер. Какие дела? У каждого свой срок, он уже отмерен. Но Михайле можно было рассказать все. Почему же ему было можно, а этому сейчас и здесь нельзя? Почему, допрежь первых слов, допреж здрасте, иголочка кольнула в позвоночник и сказала «берегись». Кольнула и ушла, оставив для дальнейшего понимания кулачки и глаза с булавочного укола зрачком, и эту каплю, что высочилась из ладоней. Была ли в этой капле надежда на угрызение, что взял на себя лейтенант разговор неправедный? Взять-то взял, а природа его человеческая — взбунтовалась, воспряла, и капля тому знак. Но нет, не возникло, не пробилось доверие. Остались на исходных позициях. Один должен придавить, другой должен увернуться. «Я понял», — ответил Юрай. «У меня только вопрос. Не для радио, для любопытства. Чем кончилась история в моем подъезде?» «А», — сказал лейтенант, — «никакого секрета. Свалился малый. Он представитель заказчика», «Пошел посмотреть, как идут дела, черти его вынесли на балкон, опоры на соплях, знаешь же наше качество». «И небось не застраховался мужик», — покачал головой Юрай. «А то с прораба можно было бы снять хорошую шкуру». В глазах у лейтенанта мелькнул живой интерес. «Не в курсе. Надо узнать». «Страховщики так ведь просто денежки не отдадут», — кочегарил интерес лейтенанта Юрай. «Они насядут на строителей» а те начнут искать злоумышленника. Платить у нас никто не любит, ни государство, ни частники. Лейтенант засмеялся. — Это ты в лоб. Я узнаю, если тебе интересно, трогали ли за яйца прораба. — Не то чтобы интересно, — ответил Юрай. — Меня эта стройка просто достала. Расстались почти как родные. Юрай даже представлял того некоего, кто дал наказ лейтенанту. Знаешь, сейчас на милицию только ленивый не плюет. У нас вроде все спокойно, показатели хорошие. Этот идиот с балкона свалился, а над ним как раз трепач с радио живет. Она нам нужна популярность. Сделай ему насечку, слабенькую такую, без крови, чтобы жил тихо. У тебя там что с квартирой? Ласковый такой треп славян между собой. Но именно после этой встречи как-то сама собой ушла из мыслей электросмерть. «Легко же я уговорился», — подумал Юрай. «Легко согласился жить с первым смертным грехом». «Одного потливого лейтенанта хватило. А случись, генерал, не пошел бы я косить налево-направо сестер-братьев, и не то что с сомнением в душе, а с радостью исполняемого приказа». «Что он есть, русский человек? Самый-самый-самый, как нас учили. Как он переходит эту грань добра и зла?» Легко переходит. У него одно отличие покусать себя после перехода, словом излиться. Хотя, кто тебе это сказал, Юрай? Достоевский, что он через старуху-проценщицу раскрыл все многообразие русского убийства? Да никоим образом, никогда с роду не был озабочен русский человек ценностью чужой жизни. Раскольников писан нам для возможности развития души в этом деле. Убиваешь запросто первый вариант. Потом убиваешь с философией, второй. Потом с угрызениями совести. Потом же глядишь и не убьешь. На каком мы этапе все? На каком этапе каждый? На каком этапе ты сам, Юрай?» В метро встретился однокурсник Валька Кузнецов, Валек, как его называли, эпикуреец. «Сто лет тебя не видел», — сказал Валек, разглядывая Юрая. «А ты постарел, дядька. Оскорбляешь поколение» видом морщин и мешков. Мы еще в порядке, мы мальчики годящиеся. Ты в курсе, что у Сулема вернулась? Сулемой они называли Верку Афанасьеву, университетскую давалку, исповедующую легкость сексуального бытия еще до того, как осторожно на тужесть раздвигал Михаил Сергеевич самые железные ворота мира. Он еще только кряхтел, с опаской оглядываясь на жену и политическое бюро, снисходительно взиравшая на молодецкие игры нового генерального. Каждый новый ведь что-нибудь двигает. А Верка А через высокий железный забор уже давно прыгала, то есть выходила туда за бугор замуж. Муж ее был черен лицом, но зато в белом золотом тюрбане. Рыжая Верка стала Салимой, но какой же русский не любит поменять буквечку для остроты экспрессии. Вот и превратилась Салима в Сулему. Побыв немножко женой белого тюрбана, Верка поклялась на Библии, Коране и Конституции СССР, что впредь никогда больше. Она с готовностью вновь раскрыла объятия неиспорченному заграничным опытом Люду, не обижала никого из бедных и неимущих, только сторонилась нерусской речи, как чумы. Но однажды снова попалась, как девочка, и ее опять увезли в далекие края, на этот раз куда-то не то в Голландию, не то в Данию. Сулема была человеком слова, поэтому рвала на себе волосы, обвиняла во всем Библию, Коран и Конституцию, как некачественные клятвенные предметы. И снова дала слово на портрете любимого артиста и как бы хорошего семейнина Янковского, что на этот раз чувство у нее на самом деле большое и красивое, а значит, входит она в берега надолго, а может и навсегда». Говорили, что напоследок был очень представительный группенсекс, но Юрай ни поодиночке, ни в компании дела с Сулемой не имел. А вот сейчас он стоял под докторски тщательным взглядом Вальки Кузнецова и переваривал его предложение сходить, наконец, к Сулеме в гости, посмотреть хотя бы на женщину, у которой такой опыт. Может, именно она знает наверняка с подачи инстинкта и пола, какой нам путь, вернее, Европейский или азиатский? В конце концов, бабам же стелиться. Так вот на все это Юрай сказал. Пошли. Сулема, увидев Юрая, распахнула глазенки до белых ободков. Стоило вернуться, сказала она, обнимая Юрая. Раз ты пришел ко мне, значит, я действительно нужна родине. Утром, уходя от нее, Юрай вдруг сказал про Нелку. Не бойся, я тебя не выдам, засмеялась Сулема. «Да я не в том смысле...» — растерялся Юрай и вдруг понял. «В том...» «В том самом смысле возникла Нелка. А вдруг узнает?» Но Сулема обняла и повторила. «На мне, конечно, клейма ставить негде, но головка у меня умная. Потому и понимаю, плохо сейчас совестливым мужикам в бессовестном мире. Это самый минусовый результат из всех возможных, не знаю уж по какой шкале». — Как будто раньше совестливым было лучше, — сказал Юрай. — Мы завсегда плохо. — Лучше, — ответила Сулема. — Было лучше. Совестливые были отделены. Они существовали отдельно. Там, где воняло, они не стояли. А сейчас все перемешалось. И великие бессмертные души крутятся в водовороте вместе с дерьмом. Идеальный общак получился. Апофеоз групповухи, можно сказать. — Нет. — не согласился Юрай. — Нет, там, где воняет, я не стою. Сулема покачала головой. — Бог тебе в помощь, Юрай. — Я не знаю, может, и пошла уже в ход новая отдельность. — Может. Но ведь ей, чтобы защититься, убивать придется. Ты об этом не подумал? — Я только об этом и думаю, — ответил Юрай. И понял, надо скорее уходить, бежать. Еще слово, и не останется облегчения в душе. С улеми ведь поговорить охота. Как-никак диплом у нее философский. Девушка латынью овладела, как никто на курсе. А востребовалась в жизни одним единственным способом. «А ты еще латынь-то помнишь?» — спросил Юрай. Вали эт ми ама. Перевести?» «Обижаешь. Будь здоров и люби меня». Вообще-то все забыла. «Зачем училась? Кто бы мне сказал?» А стройка под юраем заглохла напрочь. Чей-то досужий ум даже сообразил выковырять этажную кнопочку лифта, где дескать, черта нам на этом этаже делать. Но через некоторое время этаж снова зашелестел. Правда, тихо, шепотом. Юрай решил бомжи, оказались беженцы. По нынешнему времени разницы, считая, никакой. Уехала за границу Лидия Алексеевна Муратова. Леон Градский постоянно державший даму под микроскопом, сказал Юраю. «Вряд ли она вернется». «Но не бери это на свой счет. Дама просто устала. Не молоденькая ведь. Сколько же можно гулять по лезвию?» «У нас сколько угодно», — ответил Юрай. «Самое их время». «Это твоя точка зрения, и она правильная». «Но ты допускаешь, что покоя может хотеть самая отпетая сволочь? Что страх, пусть даже гипотетический, — Он все-таки где-то в душе фанит и фанит. Я тебе это говорю ответственно. Криминальный разгул утомителен не только нам. Им тоже. Им уже хочется покоя. Они уже готовы отсечь головы новой популяции жулья, чтобы стало хорошо. Кому хорошо? Им. Укоренившимся среди нормальных людей. Ты не думай, что это мелочь. У них рождаются дети. Они уже сами стесняются старых дружбанов. «Да что я тебе объясняю? Психология — это ведь по твоей части. Потому пойми и прости свою врагиню, Лидию Алексеевну. Тем более, что она ни в чем не замарана, юридически. Ни в чем. Она же ждала его в машине, когда я ловил Севу на сапоги. Ну и что? Она даже не отрицает, что он ее возлюбленный. Куда только не отвезешь любимого и не подождешь. Ставь, Юрай, точку. Ты хорошо поработал. Твою бы энергию да в мирных целях. Но все, дело закрылось. Я проверил. Смерть твоего лоди — несчастный случай. Зачем же меня пужали в милиции? И еще попугают. Ты на крючке остался. В какие блокноты компьютеры ты вписан, этого даже предугадать невозможно. Поэтому я тебе и говорю. Все. Партия сыграна в ничью. Что меня, кстати, и беспокоит. Лучше бы ты проиграл в вчистую. Но на твоей совести есть смерть. И это всегда опасный момент. А на их совести четыре смерти. Да кто же считает эти смерти? Юрай, замолкни, затихни, успокойся. Все, что мог, ты уже совершил. Езжай в отпуск. И Юрай поехал к маме. На три дня хватило маминого терпения. На четвертый, жаря яичницу, мама тихо сказала, не глядя ему в лицо. «Знаешь...» Ты мне лучше сам скажи все плохое про себя, чтобы я не надумала еще худшего. А то ты молчишь, а я решу, что ты человека убил. Скажи все плохое, Юрай, скажи. Поедание этой яичницы могло бы попасть в учебник по самой тонкой дипломатии. Юрай подробно рассказал парочку журналистских историй, которые душу вынули. Об аллергии от стройки в подъезде. Такая у них едучая краска, Сначала даже вкусно пахнет, а потом не отчихаешься. Про гриб. Я о тебе не писал, но так меня поносил в зубах зверь прямо. По реакции мамы, слушает, но молчит, за фразу не цепляется, дополнительных вопросов не задает. Юрай понял, номер не проходит. Ни работу, ни чих, хоть на аллергию, хоть на гриб, она не считает достаточным основанием такого вида сына. Еще немного, и она как бы в шутку, а у Юрая сердце ухнет, скажет.